Иван Савич Никитин. Утро. Звёзды меркнут и гаснут в огне облака. Белый пар по лугам расстилается. По зеркальной воде по кудрям лозника от зари алый свет разливается. Дремлет чуткий камыш, Тишь, безлюдье вокруг, Чуть приметно тропинка расистая. Куст заденешь плечом, На лицо тебе вдруг С листьев брызнет роса серебристая. Потянул ветерок, Водморщ требит, Пронеслись утки с шумом И скрылися. Далеко-далеко Колокольчик звенит Рыбаки в шалаше пробудились Сняли сети с шестов Весла к лодкам несут А восток все горит, разгорается Птички солнышко ждут Птички песни поют И стоит себе лес, улыбается Вот и солнце встает Из-за блестит, За морями ночлег свой покинула, На поля, на луга, на макушке ракит Золотыми потоками хлынула. Едет пахарь с сахой, Едет, песню поет, По плечу молодцу всё тяжелое. Не болит и душа, Отдохни от забот! Здравствуй солнце, До утро весёлое!